ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ Покончив со осмотром рюкзака, мы поняли, что свободно заниматься кто чем хочет. Может, конечно, бездельничать в такой ситуации было и странно, но нам, честно, не приходило в голову ничего иного. Сидеть в столовой и сверлить друг друга взглядами — от этого точно не было бы пользы. Может, если попытаться жить обычной жизнью, представив, что мы... Просто заночевали где-нибудь в гостинице, преступник расслабится и чем-нибудь себя выдаст. С этим аргументом Сеторо согласились все. Бог знает, выйдет ли из этого толк, но вглядываться в лица окружающих, пытаясь прочитать их мысли, всем уже порядком надоело. «Постараемся сохранять спокойствие. По крайней мере, пока можем», — провозгласил Сёторо. Семья Ядзаки не стала терять времени даром и быстро удалилась в комнату 103, где ночевала. Мы проводили их взглядами, как школьники, неоправданно строгого учителя, когда он выходит из класса. В воздухе повисла странная неловкость. Хотелось обсудить произошедшее, одновременно ни в коем случае не касаться этой темы. Но прежде чем кто-то успел что-либо сказать, Сёторо похлопал меня по плечу. Я последовал примеру Ядзаки и вслед за двоюродным братом вышел из столовой. «Куда ты собрался?» «Надо бы еще раз осмотреть место происшествия. Одному как-то неохота, так что пошли со мной». Мы двинулись к складу за дверью номер 120 в самом конце коридора. Лично мне видеть это место вновь совершенно не хотелось, но теплилась слабая надежда, а вдруг там найдутся какие-нибудь улики, которые мы в прошлый раз не заметили. И открыл дверь чуть более узкую, чем остальные. За ней все было так же, как в тот момент, когда Юю обнаружили. Его перевернули на спину для опознания, но теперь он снова лежал ничком. Никто из нас не пожелал привести тело в порядок или тем более куда-то переместить. «Как ты думаешь, зачем Юякун здесь задержался?» — спросил Сётору. Сомневаюсь, что он надеялся найти ключ. Склад был забит ПВХ-трубами и прочими строительными материалами. Инструменты тут явно не могли находиться. «Ну как, думаю, он запаниковал?» — ответил я. Наверняка чувствовал себя виноватым, ведь это из-за него мы здесь застряли. Поэтому и изо всех сил искал что-нибудь, что помогло бы вытащить нас отсюда, но так и не нашел. Понимая, что дело плохо, забрел сюда. К тому моменту он, видимо, совсем пал духом и уже только делал вид, что ищет ключ, стараясь держаться от нас подальше. А преступнику это было только на руку, так ведь? Что может быть лучше, чем застать жертву в одиночестве. Даже не знаю. Может, убийце и правда повезло, что Юя-кун был один. Но что, если все наоборот? Вдруг он стал жертвой от того, что его было проще всего убить? Этой мысль у меня в груди похолодела. Выходит, преступник убил Юю просто потому, что... Мог? То есть. «Ты думаешь, ему было все равно, кого убивать?» «И тогда, значит, на месте Юи мог оказаться я?» «Вполне возможно. Но как ни крути, убийство произошло, когда все бегали туда-сюда в поисках ключа. Значит, в любой момент в комнату мог кто-нибудь заглянуть. Преступник сильно рисковал. Значит, у него были веские причины решиться на убийство именно в тот момент. Вот и получается, что с одной стороны у преступника явно были глубинные мотивы, а с другой — имеет ли смысл пытаться их понять? Не нравится мне это. Что именно? Ну смотри, допустим, мы поймем, каким был мотив преступника. Но ведь это будет просто более или менее правдоподобное объяснение случившегося. Типа, почему так произошло? А, ну, наверное, поэтому. И все. Предположим, мы убедим себя в том, что это истина. А дальше-то что? Можно строить любые теории, но нельзя же сказать, «Вот, у тебя был мотив, значит, ты преступник». Откуда мы знаем, что мотива не было у кого-нибудь еще? Нам нужна логичная цепочка умозаключений, приводящая к однозначному выводу, кто преступник. А уж когда мы его поймаем, можно будет и о мотивах расспросить. Так что ты, Сюэти, тоже не болтай в своих предположениях. Можно таких догадок понастроить, что мы все тут погибнем. Ладно, ладно, понял я. Я тоже мог без труда вообразить ситуацию, когда кого-то безосновательно обвиняют в преступлении, и начинается полный хаос. Что, если мнения разделятся, и все начнут ругаться? Неужели мы и правда перебьем друг друга? Трудно представить. Но, может, я еще и сам до конца не осознал, в каком мы положении и как неумолимо приближается вода. До срока, который мы установили, оставалась целая неделя, и потому я никак не мог отделаться от своего дурацкого бессмысленного оптимизма, от мысли, что все как-нибудь образуется. «Хорошо бы найти преступника побыстрее», — выдохнул я. Еще бы. Чем скорее, тем лучше. Но что мы можем сделать?» На месте преступления, кроме тела Юи, с веревкой на шее, никаких улик не просматривалось. Как мы не ползали по полу, надеясь найти хоть какую-то зацепку, забытую пуговицу, волос или, чем черт не шутит, предсмертное послание. Не смогли отыскать ничего. По узлам на веревке нельзя понять, левша убийцы или правша? Наверняка можно, но ведь мы все здесь правши. Тогда, может, по следам на шее получится определить рост преступника? Не исключено. Но это точно нам не под силу. Полиция, наверное, могла бы... Как думаешь, а женщина могла его убить? Если бы сумела подобраться сзади и застать врасплох, то вполне. Юякун кун не был особенно крупным, и если он, как ты говорил, чувствовал свою вину и был погружен в себя, ничего вокруг не замечая, то почему бы и нет? Хотя это лишь мое предположение. Осмотр места преступления оказался на редкость бесполезным. Ничего удивительного, ни я, ни Сётору не были профессионалами... Но как нам тогда строить свою логичную цепочку доказательств? Убийца нашел веревку где-то поблизости, подкрался сзади и придушил Юю, потом завязал веревку на шее узлом, чтобы жертва наверняка не очнулась, и как ни в чем не бывало ушел из комнаты. Вот, собственно, и все. Проблема в том, что картина была ясна как день и полностью лишена таинственности. Ничего странного помимо самого убийства преступник не делал. Никаких вам запертых комнат, где загадочным образом обнаруживают жертву. Никаких странных ритуалов, типа «с убитого оказалась снята вся одежда» или «каждый предмет в помещении был перевернут вверх ногами». Любая необычная деталь могла стать уликой. Но как разгадывать загадку, когда никакой загадки нет?» В конечном счете выходило, что единственный вопрос это, почему убийца решился на свое темное дело именно сейчас, в нынешних чрезвычайных обстоятельствах. Но даже если мы его разрешим, что нам это даст? Ладно, ничего не поделаешь, у нас есть неделя, все еще может поменяться так же многозначительно, как и предыдущим вечером, сказал Сётору. В его голосе я услышал то ли надежду, то ли предсказание будущих несчастий. Наш бессмысленный осмотр мы на этом закончили. Я тихонько попрощался с неподвижным телом Юи на полу, и мы вышли за дверь.